«Там, где жизнь прерывает смерть!» Первое, что увидел странник, когда открыл глаза склонившихся над ним солдат. Они пытались перевести его в чувство. Парень попытался подняться. Солдаты помогли ему. Его усадили на стол. Все тот же чертов стул. Поодаль стоял полковник Стимсон. На его лице читалась смесь любопытства и обеспокоенности. «С тобой все в порядке?» поинтересовался полковник. Странник молча кивнул. встряхнув головой, он почувствовал пульсирующую боль в висках. Полковник подошел ближе. «Что означает Рилфокнизой?» Серьезно спросил военный. Странник посмотрел Стимсону прямо в глаза. «Когда ты упал на пол, то начал кричать это слово. Релфокнизой. Если честно, то я подумал, что прибор сгорит». «Я увидел там...» Странник медлил, будто подбирая подходящие слова. Обреченность! Я заглянул ей в глаза, и знаете, что, полковник? Стимсон терпеливо молчал. Однако вместо того, чтобы продолжить, парень вздохнул и спросил: Можно я отправлюсь в свою комнату? Я очень устал. Конечно, сынок, с нотками теплоты сказал Стимсон. Отведите странника в его комнату, пусть отдохнет немного. И еще одно. раздался за спиной голос полковника. «Я благодарен за все, что ты делаешь. Каким испытанием себя подвергаешь ради нас? Спасибо, сынок!» Странник обернулся и посмотрел на Стимсона. Тот выглядел бледным и уставшим, словно это был другой человек. Парень молча кивнул ему и покинул комнату. Странник лежал на кушетке и всматривался в почерневшие трещины на потолке. Он размышлял о том, что происходило на этой базе, но не находил объяснения многим странностям. Чьи воспоминания он наблюдает? Неужели свои? Но почему тогда он уверен, что Майкл Теллер — совсем другой человек? Где находится красная комната? Что такое низой? С каждым днем вопросом становилось все больше. Из раздумий парня выдернул еле уловимый звук. Возможно, в дневной суете звук бы затерялся среди множества других. Но в ночной тишине базы, а здесь всегда ночью было необычайно тихо, будто база была необитаема, он слышался весьма отчетливо. Присев на кушетке, странник прислушался. Звук был похож на скрежет и доносился из-за стены. Парень приложил ухо к стене, будто мышь скреблась. За скрежетом угадывалось еще что-то едва уловимое. Другой звук. Сложно было сказать, на что это было похоже. Наверное, на шипение, как от радиопомех. Странник сильнее вжался в стену. Может быть, из комнаты связистов? Шипение стало нарастать, заполняя собой все пространство за стеной. Уже скрежета было не слышно. Радиопомехи становились все громче, словно кто-то выкручивал ручку радиоприемника на всю катушку. И вот помехи уже складываются в нечто иное. Странник неожиданно понял во что и отпрянул от стены, пораженной открытием. Это были не радиопомехи. Это был шепот. Шепот сотен голосов. Они будто пытались что-то сказать ему. Собравшись с духом, парень снова прильнул к стене. Шепот пропал. Его место заняла тишина. «Может, это галлюцинация от применения аппарата?» Раздумья прервал громкий смех, доносившийся из-за стены. И это был не просто смех, это был детский смех. Странник тут же спрыгнул с кровати и оказался посередине комнаты. «Откуда здесь дети? Неужели в этом месте живут семьи с детьми?» «Это невозможно!» — произнес Странник. Неизвестно, сколько времени парень стоял посреди комнаты в оцепенении. Через некоторое время смех за стеной умолк. Все вокруг вновь погрузилось в безмолвие. После этого ничего не происходило. Этой ночью странник решил не покидать свою комнату. Следующим днем парень опять находился в комнате для допросов. В этот раз он ждал уже довольно долго. Полковник задерживался. И никто не говорил, по какой причине. С ним вообще мало кто разговаривал, кроме Стимсона. Возможно, они просто следовали приказу?» Дверь в комнату распахнулась, и в нее уверенным шагом вошла женщина с рыжими волосами. Та, что вырубила его из транквилизатора, а позже предлагала устранить. Взгляд ее выражал решительность. Она разместилась за столом напротив странника. «А где Стимсон?» — поинтересовался странник. «Он сегодня занят», — холодно ответила женщина. «Тест проведу я». «Что-то случилось? Все в порядке?» «Конечно, в порядке. Просто есть вопросы, требующие немедленного решения. Это все, что тебе надо знать». «Ну ладно, нас не представили друг другу», — с легкостью в голосе произнес странник. «Может, сейчас самое время?» «Ты помнишь, что я сделала?» — вопросом на вопрос ответила Рыжая. «Ты вырубила меня из транквилизатора», — помолчав, продолжил странник. «И после этого все еще хочешь знать мое имя?» «Действительно. Нужно ли мне после этого знать имя этой стервы?» «Ну да. А что в этом такого?» — ответил парень. Рыжая пристально посмотрела на странника. Казалось, будто она сканирует парня. Пытается понять, какую игру тот затеял. «Меня зовут капитан Филамела Бакскар. наконец нарушила молчание женщина. «И я являюсь вторым по значимости лицом на данном объекте». Приятно познакомиться, филомела, а я. Объект эксперимента! перебила его филомела. И не надо пытаться понравиться мне. Пусть ты и провел полковника. Запудрил ему мозги. Но со мной это не пройдет. Можешь даже не пытаться. Я знаю все твои уловки. Кем бы ты ни был? Никому я не пудрил мозги. Я такой же пленник тут, как и вы. И Я также не знаю, что происходит, но также хочу во всем разобраться. Я тебе не верю. Ты аномалия. «Я человек, и я хочу помочь. Тогда почему бы тебе просто не сказать, где находится красная комната? Потому что я не знаю или не помню, где она находится!» — крикнул странник. «Опять вранье!» — не унималась Филомела. «Почему ты не хочешь сказать правду?» Ее тон неожиданно сменился со злобленного на умоляющий. «Прошу!» — почти шепотом произнесла капитан. «Прости!» — тихо произнес парень. «Я знаю, ты кого-то потеряла, и, возможно, права насчет меня, а может и нет, я не знаю». Капитан внимательно смотрела на Странника, будто пытаясь понять, искренен ли он с ней. Странник продолжил. «Но я обещаю, если есть возможность нас всех спасти, я воспользуюсь ей. Я найду красную комнату!» «Вот и прекрасно!» В ее голосе слышен лед. Взгляд сменился с расстроенного на самоуверенный. «Она играла со мной!» Играла на моих чувствах, чтобы я добровольно согласился на эксперимент. Им каждый раз нужно мое разрешение, иначе они ничего не могут сделать. Да они боятся меня! Я для них такая же мертвая материя, как и все остальное. Пока он обдумывал эту мысль, парень понял, что на него уже нацепили диадему и приковали к стулу. Еще он понял, что по бокам от него стояли солдаты в желто-черной униформе с автоматами напевес. А напротив стояла капитан Бакскар с табельным пистолетом в руке. «Они задумались избавиться от меня? Таким вот прямым способом?» «Слушай, объект, в твоих интересах сейчас погрузиться в свое подсознание и достать оттуда ответ». «А какой был вопрос?» — нарочито шутливым голосом спросил странник. «Не шути со мной, мразь!» — капитан резко подалась вперед. «Видишь этих бравых парней? По моей команде они готовы тебя ликвидировать, и полковник тебе не поможет». «Так что если после погружения ты вернешься ни с чем, мы тебя похороним!» «Ты меня понял?» «Понял», — ответил странник. Капитан активировал устройство. В этот раз странник не почувствовал ничего, только темноту и резкий переход. Майкл очнулся, стоящим на главной площади перед зданием Эноллы. Он плохо помнил, что произошло перед этим. Только смутные обрывки». Будто побывал в другом месте. Он также не помнил, как попал сюда. Тейлер встряхнул головой и осмотрелся. Наваждение постепенно проходило. Вокруг было полно людей, спешащих по своим делам. Все выглядело довольно буднично. Неуверенным шагом мужчина двинулся по направлению к бизнес-центру. Где он был? Что с ним происходило? Майкл не находил ответы на вопросы. Он только помнил удар, боль... И вспышку, а потом пустота и тишина. Риелфокнезой. Что? Он услышал это или это часть подсознания? Риелфокнезой. Воспоминания стали возвращаться малыми частями. Он вспомнил шум прибоя, так поет море. Мужчина лежал на берегу. Волны накатывали на него, обволакивали, успокаивали. Он словно младенец в мягкой колыбели. И где-то рядом приятный женский голос произносит «Релфукнизой». Теллер словно находился в коконе, сотканном из мыслей и воспоминаний. Но чьи это были воспоминания? Не его точно, ведь он никогда не был на море. Надо понять. Надо разгадать. А следом пришло воспоминание о том, как он перебегал дорогу. Словно убегая от чего-то, чего-то страшного. И попал под машину. «Точно!» Мужчина остановился и еще раз стряхнул головой. Но ответа на главный вопрос так и не последовало. Как он здесь оказался? Майкл понял, что стоит и пялится в одну точку. «Интересно, давно он так?» Мужчина продолжил путь. Погруженный в свои мысли, Теллер прошел так еще немного. Что-то начало тревожить его. На грани подсознания. «Но что же это?» Наконец Майкл понял, что именно. Вокруг не было слышно ни единого звука. Представить такое посредине дня в центре крупного мегаполиса было невозможно. Даже ночью, в самые глухие часы, город никогда не замолкал. Майкл наблюдал странную картину. Сотни людей, несколько минут назад спешившие по своим делам, вдруг замерли на месте. Они стояли и смотрели куда-то вверх в одну сторону. и указывали рукой в невидимую точку на небе, будто невидимый режиссер дал им указание замереть на месте. Но что было еще более странным, с дороги пропали машины, исчезли любые другие звуки, даже цвета мира побледнели. Сначала Майклу показалось, что он оглох, но позже мужчина понял, что слышит свое дыхание. Он подошел к одному из застывших и провел рукой перед его лицом. Тот никак не отреагировал, даже не моргнул. Со вторым также, же. С третьим. Майкл ходил от одного человека к другому. «Да что это с вами со всеми?» Услышал он свой полный злобы и горечий голос. В абсолютной тишине он звучал даже слишком громко. «Что с этим миром?» От злости и обиды Майкл толкнул одного из людей на землю. Тот упал. но тут же быстро поднялся и снова уставился на небо. «Я схожу с ума, или мир сумасшедший?» В этот момент послышался нарастающий гул. Он доносился сверху и был монотонным. Майкл посмотрел наверх. По небу пролетало звено самолетов, направляющихся в сторону Эноллы. Это была целая эскадрилья. «Они уже здесь!», здесь. Раздались со всех сторон сотни голосов. Застывшие на месте прохожие вновь и вновь повторяли эту фразу. Следом за голосами по площади раскатилось завывание сирен. Это была воздушная тревога. Стемнело. Небо приобрело багровый оттенок. «Спасайтесь!» — услышал мужчина крик за спиной. Не успел он обернуться, как его сшибли с ног. Когда Тейлер поднялся на ноги, то увидел, что вокруг царит паника. те, кто несколько минут назад стояли как вкопаны, бегали и суетились. Звуки снова вернулись. Посреди всего этого хаоса Майкл услышал детский плач. Он осмотрелся и увидел невдалеке от бизнес-центра девочку лет восьми. Она была в белом платье. На голове у нее были повязаны желто-черные ленточки. Девочка плакала и звала маму. Майкл бросился к ней. Это было трудно, Мужчина то и дело натыкался на мечущихся людей. Пару раз его снова чуть было не сбили с ног. Ему под ноги падали люди. Мужчина старался перепрыгивать и оббегать тела. Но, кажется, один раз он все же на кого-то наступил. У Майкла не было времени остановиться и посмотреть, все ли в порядке с тем, на кого он наступил. Мужчина продолжал бежать дальше. Он хотел спасти девочку. Когда до ребенка оставалось несколько метров, раздался сильный взрыв. Майкл на бегу взглянул наверх. Последние этажи Ноллы окутал густой черный дым. Один из самолетов врезался в здание. На землю посыпались куски стекла, бетона и арматуры. Те, кому не посчастливилось находиться в этот момент рядом с бизнес-центром, были убиты обрушившимися на них кусками здания. Майкл взял девочку на руки и побежал прочь. «Мама, там моя мама!» Слышал Майкл плач девочки. Он понял, что ребенок тянет руки к Нолле, но продолжал бежать. Мужчина понимал, что если сейчас остановится, их будет ждать смерть. В этот момент раздался второй взрыв в разы сильнее первого. Майкла отбросило, он не смог удержать девочку. Она исчезла в дыму и огне, охватившим главную площадь. «Белый кабинет, военные, пустыня». «Допрос. Посреди кабинета некто. Его боятся и хотят убить. Он в странном шлеме. Готов к смерти. Но умирать не хочет. Никто не хочет умирать. Но рано или поздно приходится спасти его. Красная комната. Они хотят знать, где красная комната. «Помоги ему!» — услышал Майкл хриплый монотонный голос над головой. Голова раскалывалась. Веки наливались тяжестью. Майкл с трудом открыл глаза. Первое, что он увидел, склонившуюся над ним фигуру во всем черном. Лицо было скрыто под капюшоном. Единственное, что удавалось различить, это жуткий обгоревший рот, скривленный в подобие улыбки. Незнакомец наклонился почти к самому уху мужчины. «Там, где жизнь прерывает смерть». С этими словами незнакомец встал и растворился в дыму. Майкл кое-как поднялся. Вокруг все застилал черный дым. Дышать было нечем. Видимости никакой. Глаза слезились. Кислорода не хватало. Голова кружилась. Тошнило. Майкл оторвал лоскут с рукава и закрыл нос и рот. Поодаль слышались стоны и плач. Крики стихли. Что же произошло? Неужели началась война? И что это за человек? Возможно, он виной всему, что происходит. Сквозь густой дым не проникало даже солнце. Мужчина побрел наугад. В одном ухе звенело. Он потрогал голову. Обнаружил кровь на ней. Пройдя несколько шагов, понял, что передвигается почему-то мягкому. Он посмотрел вниз. Было плохо видно. Майкл присел на корточки и присмотрелся. То, что предстало его взору, заставило отшатнуться. Земля была усыпана кровавым месивом из останков людей. Теллера чуть было не вырвало. «Нужно выбираться отсюда!» Майкл собирался двинуться дальше, но внезапно понял, что не может двинуться с места. Что происходит? Он посмотрел вниз. К своему ужасу мужчина обнаружил, как что-то возится у его ног. Это были останки мертвецов, которые вцепились в Майкла стальной хваткой. И, сдавая нечеловеческие хрипы и стоны, к нему отовсюду ползли мертвецы. Они хотели забрать его с собой. Майкл попытался вырвать ноги из цепких объятий мертвых, но не получалось. Тогда он нащупал на земле камень и стал бить им мертвецов. После нескольких сильных ударов те отставали, но пытались вновь вцепиться в Майкла. Тот стал продираться сквозь нежить. Это было очень сложно. Мужчина почувствовал себя увязшим в болоте. Мертвецов становилось все больше. Их обезображенные лица смотрели на него своими пустыми глазницами. Они тянули к мужчине свои руки, с которых свисали остатки расплавленной кожи и мяса. «Что вам от меня надо?» — крикнул Майкл. Но мертвецы продолжали ползти к нему. Внезапно где-то сбоку Майкл увидел вспышку. Ту самую вспышку из сна. Ударив очередного мертвеца камнем, Майкл, что было силы, рванул в сторону света. Эта крохотная надежда на спасение придавала ему большой стимул. Мужчина бежал за ней, как ему казалось, довольно долго, попутно отбиваясь от нападений. Он уже различал голоса и звук сирен, когда услышал тихий детский плач. Плач той самой девочки. Тейлер остановился. Плач исходил из-под груды останков. Рассудок подсказывал, что нужно спасать себя, но он не мог бросить ребенка. Ведь если он выжил, значит и девочка могла выжить. Майкл бросился спасать девочку. Он принялся отбрасывать в сторону оторванные руки и ноги. Плач почти затих, но Майкл не сдавался. Он копал усерднее. Под останками оказались почерневшая земля в с кусками металла и камня. Мужчина продолжал вгрызаться в землю. Его руки почернели. Сначала Майкл не придал этому значения, но через мгновение понял, что это сажа от пепла. Наконец он вызволил девочку из-под завалов. Майкл аккуратно взял ребенка на руки. Девочка не дышала. Майкл попытался сделать ей искусственное дыхание и массаж сердца. Все безрезультатно. Он пробовал снова и снова, Майкл не знал, сколько просидел над телом девочки, пытаясь ее спасти. Он понял, что мертвецы исчезли. Майкл не мог принять, что ребенок умер, что он не успел. По его лицу потекли слезы. Он аккуратно взял маленькое тельце и двинулся вперед. Дым немного рассеивался. Наконец он вышел из дыма. Осмотревшись, Майкл Теллер увидел машины реанимации, пожарных и прочих служб. Все суетились и бегали вокруг. Он шел мимо них и видел, как повсюду сидят уцелевшие в этом аду. Кто-то кричал, кто-то тихонечко плакал, но кто-то молчал. «Нужна помощь!» — кричал Тейлер, и голос будто принадлежал другому человеку. Человеку, в котором что-то сегодня надломилось. К нему подбежали два парамедика. Они аккуратно забрали у Майкла ребенка и положили на носилки. Последний раз, посмотрев на лицо девочки, Майкл отвернулся от него. Он отказался от медицинской помощи. Он сел на траву и заплакал. Он никогда не плакал раньше, сколько себя помнил. Но именно в этот момент к нему пришло осознание. Насколько несправедлив этот мир. Чем заслужила эта девочка такое? Его внимание привлек свет. В этот раз это было похоже на мерцание. Мужчина понял, что свет исходит со стороны Эннолы. Он встал. Действительно, сквозь дым в верхних этажей бизнес-центра пульсировало некое свечение фиолетового цвета. И этот свет звал его к себе. Больших усилий Майклу стоило не поддаться этому влечению. Он зажмурился и отвернулся. Мужчина, шатающейся походкой, зашагал прочь от всего этого ужаса и хаоса. Там, где жизнь прерывает смерть, всплыли слова в голове. За спиной Майкл слышал, как из здания Нолы доносятся крики о помощи. Странник почувствовал удары по лицу. Он резко открыл глаза. Перед ним находился капитан Бакскар. Она била его по лицу, пытаясь привести в чувство. Увидев, что парень открыл глаза, капитан отступила на шаг назад. По щекам парня катились слезы. Его сердце разрывалось. Он уже ничего не понимал. Кто он? Где он? Перед его взором все еще отчетливо мелькали образы живых мертвецов, что тянули к нему свои костлявые руки. Он видел ту несчастную девочку, которую не сумел спасти Тейлер. Сотни жертв взрыва на площади. Все это крутилось у него в голове, словно он сам побывал там. И этот человек в капюшоне. Ты что, плачешь? услышал он голос капитана. Только сейчас он понял, что находится в комнате допроса, а вокруг него военные с направленными в него же автоматами. Они хотели его убить? Убить? Какое нелепое слово. Не отражает всей той глубины ужаса и трагедии, что приходит вслед за смертью. Но после того, что он видел за гранью, парня не страшила его судьба. Чтобы они не сделали с ним, хуже того, что он пережил, уже никогда не будет. Они такие смешные и нелепые в своих потугах казаться угрожающими. Странника так развеселила эта мысль, что непроизвольная улыбка срывается с его губ. Она была похожа на насмешку. Это, по всей видимости, разозлило женщину. «Тебе смешно!» — в ее голосе была слышна угроза. Она направила пистолет прямо в Странника. «Что ты сделал с прибором?» «Они такие глупые и напуганные, как малые дети». Смех вырвался откуда-то из груди. Парень смеялся им в лицо. «Прибор уничтожен. Больше нет надежд для них. Они боятся». Странник увидел, как из-за спины капитана валит дым. «Это микросхемы прибора горели». «Тим...» Это Тим, устройство для спасения человечества. Его создал великий человек, потерявший часть себя. Странник это знал. Но по-прежнему не знал своего имени и кем он являлся. Странник почувствовал сильный удар. Удар пришелся в челюсть. Раздался неприятный хруст и пронзающая боль. Это Бокскар ударило его пистолетом по лицо. «Капитан, это лишнее!» Один из солдат попытался образумить капитана. «Молчать!» — рявкнула на них Бакскар. «Говори, где красная комната? Ты узнал, где она?» «Она тоже боится. Гневом прикрывает свой дикий страх. Если не скажешь сейчас же, ты труп!» Странник чувствовал, как челюсть неправильно выгнута. Говорить он мог с трудом. Смеяться, впрочем, тоже. Но продолжал это делать. «Капитан, он не может говорить. У него, похоже, сломанная челюсть». «Смеяться он может. Значит, может и говорить». «Принести сыворотку!» — скомандовала она. «Но, мэм, сыворотку опасно в таком состоянии». «Исполнять!» «Есть!» В камеру внесли серебристый чемодан. Из него бокскар достал достала шприц и ампулу с жидкостью золотистого цвета. В один момент жидкость оказалась в шприце. «Держите его на прицеле. Если только дернется, стреляйте!» Она подошла к страннику и помахала шприцом прямо перед лицом. «Знаешь, что это? Сыворотка. Она делает людей сговорчивее. Не все выдерживают ее эффекта. Кто-то сходит с ума, у кого-то не выдерживает сердца. Эффектов много. Мне даже бывает жаль тех, на ком приходится испытывать сыворотку. Но только не тебя. Ты же не человек. Ты существо». Странник замолчал. Лицо его выражало крайнюю степень сосредоточенности. «Ты расскажешь, где красная комната?» Странник утвердительно кивнул. «Тогда говори!» Она пододвинулась к парню еще ближе, готовая слушать. «Она была там, я, я ее видел». Каждое произнесенное слово сопровождалось болью и хрустом. «Кого?» «Девочку в белом платье». золотистой лентой в волосах. Бокскар резко отшатнулась от странника, будто обожглась. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами. Лицо побледнело. Во взгляде читалась растерянность. Она понимала, о ком говорит странник. Он точно это знал. Несколько секунд женщина стояла молча, не двигаясь, словно оцепенела. потом встряхнула головой и приблизилась к страннику. Резким движением она вколола шприц в руку парня. Странник почувствовал, как тело наполняется необычайной легкостью. Ему становилось очень хорошо. Увидев, что препарат начал действовать, капитан продолжила допрос. «Где же находится красная комната? Говори!» «Девочка золотист...» «Заткнись и отвечай на вопрос!» — рявкнула Бокскар. «Скажи им. «Нет». «Что, нет?» — не поняла капитан. «Скажи... Они убьют меня...» «Он не в себе, капитан!» Бакскар приставил ствол вплотную к голове странника. «Даю последний шанс. Или говоришь, или...» Она взвела курок. «Считаю до пяти. Раз...» «Говори... Нет...» «Два...» — Если не скажешь, умрешь. — Нет. — Три. — Прошу тебя. — Кто ты? — Четыре. Странник смотрел в дуло пистолета. Он не отводил взгляда. Он был готов. — Пять. — Отставить, капитан! Уберите оружие! — послышался за спиной голос Стимсона. Все тут же обернулись к нему. Военный стоял в проходе в сопровождении нескольких солдат. В руке у него красовался табельный пистолет. «Я сказал уберите оружие, капитан! Быстро!» «Но, сэр, он что-то знает!» знал. пыталась спорить капитан. «Молчать и исполнять приказ!» — властным голосом приказал полковник. Было видно, как Бахскар боролась с желанием не повиноваться и покорностью перед Стимсоном. Несколько секунд, и капитан опустила пистолет. «А теперь развяжите странника и окажите ему медицинскую помощь!» В комнату вошли люди в серых комбинезонах. На правом предплечье каждого красовался красный крест. Медики. Они отстранили капитана в угол комнаты и освободили странника. Комната наполнилась людьми. Дымящийся прибор унесли. Капитана увели с сопровождением. Один из медиков вправил челюсть страннику. К парню подошел Стимсон. Но тот не слышал его. Странник слышал шепот из стен. Шепот нарастал и становился все громче. Вслед за шепотом появилось еще что-то. Неясные тени. Они появлялись из стен и заполняли собой всю комнату. Это их шепот. Никто не замечал теней. Их шепот становился все сильнее и сильнее. Теперь уже слышался только он. В шипящем звуке шепота скользили знакомые числа. «Тридцать один, триста восемьдесят семь, семьдесят два, семнадцать, четыреста семьдесят три, шесть, два». Тени приближались и тянули свои руки. «Это те, кто был до нас». «Хватит!» — закричал странник. Военные замерли, как вкопанные, и уставились на него. К парню подошел полковник. «Не бойся, сынок, больше такого не повторится». «Я знаю, где находится красная комната». Странник посмотрел в глаза полковнику. «Где же?» Тот внимательно смотрел на парня. «Там, где жизнь сме...» Он не успел договорить. Раздался звук выстрела. Потом еще один. Что-то обожгло грудь. Странник почувствовал запах гари. Он посмотрел вниз. Роба была порвана в районе груди, Внутри все горело. Из раны на груди хлынула кровь. Последнее, что он увидел перед падением, капитана Бокскар, сжимающую в руке пистолет с гримасой ярости на лице. И удивленное лицо полковника. К женщине тут же подбежали солдаты и повалили на пол. Рот странника наполнился кровью. Парень почувствовал ее металлический привкус. Ему было трудно дышать. Видимо, одна из пуль пробила легкая. Над ним склонились медики. Они пытались что-то сделать, но странник понимал – это конец. Он чувствовал, как кровь покидает его тело, конечности начали неметь, сознание помутилось. Страха, на удивление, не было. Парень был готов к этому, словно это было освобождением. Ты умираешь. Я знаю. Над странником склонился побледневший Стимсон. «Прошу скажи, где красная комната?» — умолял он. «Она там. Там». Более странник ничего не смог произнести. «Он умер, полковник!» — произнес один из медиков. Механический голос из динамиков начал обратный отсчет. Странник слышал это, пока умирал. Он чувствовал, как перестает существовать. как вместе с кровью его тело покидает жизнь. Он знал, что это конец. Неожиданно парень увидел, как комната меняет свои очертания. Стены становятся темно-зелеными, с потрескавшейся краской и проглядывающей штукатуркой. Затем что-то произошло. Странник осознал себя стоящим посреди комнаты, только другой комнаты. Темной. Комната была квадратного размера. Стены казались выполненными из материала, похожего на эбонит. Он видел в стенах свои отражения. Причем он видел сразу все стены и все свои отражения. Словно смотрел не глазами. Отражения были повернуты к страннику спиной. В комнате было абсолютно темно, но при этом странник все видел. Ему казалось, что он уже бывал в этом месте. «Где я?» Мысленно он обратился в пустоту. «Ты здесь!» — раздался голос в голове. При этом стены вспыхнули фиолетовым цветом. «Кто ты?» «Я первичен!» — последовал ответ. На каждое слово невидимого собеседника стены реагировали вспышками. «Кто я?» «Ты я одно!» «Ты я различие!» «Я не понимаю». «Осознанность!» Странник замолчал, обдумывая ситуацию. Куда он попал? Неужели это предсмертные галлюцинации? С кем он общается сейчас? Возможно, это существо является причиной всему происходящему? В этот момент посреди комнаты появились двое. Они тоже стояли к нему спиной. Один был высоким и очень худым стариком в лохмотьях. Другой же напоминал ребенка лет восьми. Обе фигурки содрогались в конвульсиях. «Кто это?» – спросил Странник, указывая на старика и ребенка. «Отмеченные знаком». После этих слов фигуры исчезли. Странник закрыл глаза, но все равно продолжал все видеть. «Ты являешься причиной того, что происходит». «Я не причина, я результат». «Ты появился из кратера». «Я создал кратер». Из-за тебя люди заперты в ловушке. Я и они — различие. Странник на время замолчал, обдумывая свой следующий вопрос. Он не хотел злить это существо. Оно, похоже, мыслит иначе, чем человек. Зачем ты запер этих людей в пустыне? Они злые. Ты сможешь отпустить их? Нет. Опять тупик. Странник начинал злиться. Существо будто играло с ним, провоцировало его. Эти люди хотят уйти. Нет. Позволь тогда мне уйти. Ты не окончил путь. А что в конце? Ответ. На какой вопрос? Очищение. Что такое красная комната? С ней жизнь меняет смерть. Странник уже слышал это выражение через Майкла Теллера. «Как ее найти?» «Через знак». «Кто такой Майкл Иви Теллер?» В ответ молчание. Голос не хочет отвечать или не может. «Тебе пора двигаться дальше!» Вместо ответа произнес голос. «Задай вопрос, который тебя волнует сильнее всего!» «Я умер. Тебя никогда не существовало!» В этот миг комната заполнилась желеобразным веществом, скорее даже смесью вещества и энергии. Странник почувствовал, как растворяется в этом веществе, но его это не волновало. Его беспокоили последние слова голоса. «Тебя никогда не существовало!» Странник погрузился в темную пучину.